Смерть Титана Пока Портос, привыкший к окружающей тьме и видевший в ней лучше, чем все эти люди, только что пришедшие с яркого света, осматривался вокруг в ожидании какого-нибудь знака, который мог бы подать ему Арамис, он почувствовал, как его трогают за плечо, и слабый, как тихий вздох, голос прилата прошептал ему на ухо «Идем!» «О!» — произнес Портос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 на издыхающие во мраке ночи бесформенное чудовище, бока которого все еще продолжает вздымать угасающее дыхание. Каждое дуновение, исходившее из могучей груди Портоса и оживлявшее огонь фитиля, относило в сторону этой окровавленной груды струю серного дыма, испещренную багровыми отблесками разгорающегося пламени. Кроме этой центральной группы,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 Крики, вопли, проклятия все покрыл нестерпимый грохт. Все три грота-пещеры превратились в какую-то бездонную яму, в которую одни за другими в зависимости от своего веса падали остатки растительного и минерального происхождения, а также человеческих тел. Последними, поскольку они были наиболее легкими, упали сюда пепел с песком. Они одели эту мрачную могилу стольких людей сероватым, дымящимся саваном. Ищите теперь в этом раскаленном склепе, в этом подземном вулкане, ищите королевских гвардейцев в их синих, расшитых серебряным галуном камзолах. Ищите офицеров, блещущих золотом, ищите оружие, которым они надеялись защитить себя, ищите камни, убившие их, ищите землю, которую они попирали один единственный человек сделал из всего этого хаос более беспорядочный, более дикий, более ужасный, чем существовавший за час до того мгновения, когда у Бога явилась мысль сотворить этот мир. Три грота перестали существовать, и от них ничего не осталось, ничего, в чем Создатель мог бы узнать свое собственное творение. Что до Портоса Пометнув бочонок пороха в гущу врагов, он пустился бежать, следуя указаниям Арамиса, и достиг последнего грота, в который имели доступ и воздух, и свет, и солнечные лучи. Едва он повернул за угол, отделявший третий грот от последнего коридора, как тотчас увидел в ста шагах от себя баркас, покачивающийся на прибрежных волнах. Там были его друзья, там его ожидала свобода, там была жизнь, завоеванная победой. «Еще шесть его огромных прыжков, и он выберется из-под сводов пещеры. А когда он окажется вне пещеры, еще два-три могучих усилия, и он добежит до заветной лодки». Внезапно он почувствовал, что колени его подгибаются, что ноги начинают ему отказывать. «О, — пробормотал он, удивляясь себе, — опять эта усталость одолевает меня. Я не могу сдвинуться с места. Что тут поделаешь?» арамист сквозь отверстие в береговом откосе заметил его. Он не мог понять, что же заставило Портоса остановиться, и крикнул ему «Скорее, Портос! Скорее, скорее!» «О, — ответил Портос, тщетно напрягая все свои мускулы, — не могу!» Произнеся эти слова, он упал на колени, но, ухватившись могучими руками за ближние камни, снова встал на ноги. «Скорей, скорее!» — повторял Арамис, нагибаясь над бортом лодки в сторону берега, как бы затем чтобы помочь Портосу сдвинуться с места. «Я тут!» — тихо сказал Портос, собирая все свои силы, чтобы сделать хоть шаг вперед. «Ради бога, Портос!» «Скорее, скорее! Сейчас бочонок взорвется!» «Торопитесь, монсеньор, торопитесь!» — кричали бретонцы. А Портос между тем поворачивался то в одну, то в другую, в сторону, как если бы метался во сне. Но было уже поздно. Раздался взрыв, расселась трещинами земля, дым, вырвавшийся через широкие щели, затемнил небо, отхлынуло море, как бы отогнанное яростным порывом огня, брызнувшего из зева пещеры, словно из пасти неведомого чудовища необъятных размеров. Лодку отнесло шагов на пятьдесят в море. Все ближние скалы затрещали у основания и стали раскалываться на части, как откалываются под действием вгоняемых клиньев огромные глыбы мрамора. Часть свода пещеры взлетела высоко в небо, как если бы кто-нибудь сверху поднял эту массу камней. Зелено-розовый огонь, серый и черный лава разжиженной глины столкнулись на мгновение и как бы сразились между собой под величественным куполом дыма. Зашатались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 Он выбросил вправо и влево свои могучие руки, чтобы удержать падающие на него скалы. Гигантские глыбы уперлись в его ладони. Он пригнул голову, и на его спину навалилась третья гранитная глыба. На мгновение руки Портоса поддались под непомерную тяжестью. Но этот Геркулес собрался с силами, и стены тюрьмы, готовые уже поглотить его, мало-помалу раздвинулись...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 Арамис в отчаянии рвал на себе волос. «Портос! Портос!» — кричал он. «Портос, где ты? Ответь!» «Здесь, «Здесь!» — здесь прошептал Портос угасающим голосом. «Терпенье, друг! Терпенье!» Он едва смог закончить последнее слово. Сила ускорения увеличивала тяжесть. Громадная скала навалилась, придавленная двумя другими, и Портос оказался похороненным в склепе, образованным этими тремя гигантскими глыбами. Услышав предсмертные слова друга, Арамис соскочил на берег. За ним последовали двое бретонцев, прихвативших с собою железный лом. Третий остался сторожить лодку. Доносившиеся из-под груды камней стоны несравненного воина указывали им путь. Арамис, с возвышенный и юный, как в двадцать лет, устремился к этому нагромождению трех камней, и руками, нежными, как у женщины, при помощи какой-то чудом вселившейся в него силы, приподнял один из углов этой огромной надгробной плиты. Во мраке глубокой ямы он увидел еще не успевшие потускнеть глаза своего друга, которому поднятый на мгновение груз позволил свободно вздохнуть. Тотчас же оба бретонца взялись за лом. К ним присоединился и Арамис, и их усилия были направлены не на то, чтобы поднять эту глыбу, но на то, чтобы удержать ее хотя бы в том положении, которое ей придал Арамис. Все, однако, было напрасно. С криком отчаяния, медленно уступая непосильной для них тяжести камня, они не смогли удержать скалу, и она легла на прежнее место. Фортос, видя всю бесплодность этой борьбы, насмешливо проговорил последние в своей жизни слова «Чересчур тяжело». После этого глаза его потускнели и сами собою закрылись. Лицо покрылось мертвенной бледностью, руки стали белеть, и титан, испуская последний вздох, распростерся на своем каменном ложе. Вместе с ним опустилась и гранитная глыба, которую он держал на себе, До последней минуты. Арамис и бретонцы бросили лом, и он покатился по надгробному камню. Бледный, как полотно, обливаясь потом, задыхаясь, Арамис стал прислушиваться. Грудь его сжимали тиски, сердце, казалось, вот-вот разорвется. Ничего больше, ни звук. Великан уснул вечным сном. Бог уготовил ему гробницу по росту.